Алексей Филатов. Психодиагностика. Как разбираться в людях и прогнозировать их поведение. Текст читает Игорь Гмыза. Благодарности. Книга, которую вы слушаете, является источником многолетней работы и практической деятельности. Она была бы невозможна, если бы на своем жизненном пути я бы не встретил важных и знаковых для меня людей, с которыми я имел удовольствие и честь когда-либо общаться, учиться, сотрудничать и работать в области профайлинга и смежных темах. Я также выражаю глубокую благодарность всем своим ученикам, коллегам и учителям, которые прямо или косвенно участвовали в создании этой работы. Помню о вас всех и благодарю за совместную и плодотворную работу. Филатов Алексей Для кого эта книга? Книга будет интересна широкому кругу слушателей. Умение разбираться в людях и выстраивать с ними эффективную, взаимовыгодную коммуникацию сегодня является одним из наиболее востребованных жизненных навыков. Большинство жизненных сложностей, неприятностей и конфликтов возникает на фоне взаимного непонимания между партнерами. Способность услышать и понять друг друга позволяет не только решать межличностные проблемы, и настроить эффективные взаимодействия, но и заранее прогнозировать и предотвращать возможные сложности. Знания профайлинга будут полезны для, первое, руководителей и управленцев. Управленческая коммуникация требует подробных знаний о том, на какую кнопку нужно нажать, чтобы сотрудник мотивированно делал то, что по идее он делать не хочет. Собственно, в этом и заключается, искусства менеджмента. Профайлинг предоставит вам исключительные инструменты, позволяющие использовать самые тонкие струны мотивации ваших сотрудников для того, чтобы создать мотивированную, сплоченную и профессиональную команду, необходимую для достижения поставленных вами целей. Второе. Кадровых работников и специалистов по обучению персонала. Профайлинг представляет собой практическую методику составления психологического портрета человека, что будет весьма полезно при проведении интервью, собеседовании, обучении и развитии талантов. Это позволит вам быстро увидеть потенциал сотрудника и развить его на благо компании, а значит иметь лучшую профессиональную команду рынка. Третье — собственникам бизнеса и переговорщикам. Точное знание об истинных мотивах и приоритетах ваших партнеров по бизнесу даст вам возможность заранее просчитать перспективность новых проектов и изначально понимать все возможные риски в области взаимодействия с партнерами. Если вы наперед будете знать намерения и уровень лояльности ваших партнеров, вы сможете более прагматично оценивать новые и текущие проекты и не тратить зря время на тех людей, с которыми не по пути. Четвертое. Полиграфологам и профайлером. В книге впервые представлена полная модель составления метапрограммного профиля и его прикладного использования в практической деятельности. Эти знания значительно повысят качество вашей работы и позволят вам более эффективно проводить проверки и получение признания. Пятое. Психологам и коучам. Умение найти индивидуальный подход каждому человеку, понимать основы его характера и актуальные ценности необходимо для любого практикующего психолога и коуча. Большинство внутриличностных проблем клиентов концентрируются вокруг сложных аспектов их характеров и инструментов их трансформации. Четкое понимание этих особенностей позволит вам более эффективно и просто решать задачи клиентов и быстро достигать желаемого результата. Шестое. Всем интересующимся профайлингом. Если вам интересна тема прикладного профайлинга и чтения людей, эта книга будет для вас лучшим открытием, поскольку в нем представлена комплексная структура описания психологического портрета человека и показаны практические инструменты его использования. Таким образом, эта книга будет полезной для всех, кто имеет прямое отношение к работе с человеческим фактором, фактором, который может превратить любое дело в удовольствие или муку. Знания, представленные в книге, позволят вам превратить безличностный человеческий фактор в эффективный и прибыльный человеческий капитал. Как пользоваться книгой? В книге представлено наиболее полное и подробное описание метапрограмм, важнейшего инструмента профайлинга. Каждая глава посвящена одной метапрограмме ее общие характеристики, влиянию на характер человека, его личные и профессиональные интересы, а также факторы адаптации и дезадаптации в профессии. В заключении книги раскрываются принципы составления комплексного метапрограммного профиля, а также основы его определения по внешнему виду человека и странице в социальной сети. Текст сопровождается понятными и доступными примерами и разъяснениями, которые позволяют объединить представленные в книге знания в технологию. Книга написана простым языком, к тому же для удобства слушателей мы разместили словарь специальных терминов. Вы можете начать прослушивание книги с любой главы, однако для общей интеграции мы рекомендуем завершить ее прослушивание последней главой. Профайлинг. Первое знакомство. Профайлинг — это практичная методика чтения людей, позволяющая быстро считать человека, его личностные характеристики, привычки, ценности, мотивы и убеждения, а также спрогнозировать его поведение в интересующем вас контексте или ситуации. Инструменты профайлинга впервые стали использоваться специальными службами для решения задач составления психологического портрета преступника и прогностики его дальнейшего поведения. Однако в настоящее время профайлинг стал использоваться более широко и активно применяться в тех случаях, когда требуется быстрая оценка личности и ее основных характеристик для прикладного использования этих знаний целях построения эффективной коммуникации. Профилирование человека осуществляется на основе комплексной оценки его вербального и невербального поведения, что при правильной подготовке позволяет составить подробный психологический портрет человека, полностью отражающий все важнейшие аспекты его личности. Эта книга и посвящена тому, как научиться правильно создавать такой портрет, понимать людей, прогнозировать их поведение и умело использовать эти знания в коммуникации с ними. Для ваших целей. Сегодня прикладные технологии профайлинга успешно применяются там, где мы сталкиваемся с человеческим фактором. В кадровой работе, консалтинге, управлении, оценке, обучении и развитии персонала в деловой коммуникации, продажах, переговорах и презентациях, в связях с общественностью и массовых коммуникациях, в создании отношений и семейной жизни. Знание психологического профиля позволяет найти индивидуальный подход к каждому человеку и представляет инструменты для влияния на его поведение, мотивацию и приоритеты. Профайлинг оказывает существенную помощь в оценке деловых, и личностных качеств партнеров, их благонадежности и лояльности, истинных мотивов и планов. Важность такой информации невозможно переоценить, поскольку она позволит не только избежать ненужных ошибок и разочарований, но и в самом начале четко понимать перспективы сотрудничества с тем или иным партнером. Успех в бизнесе во многом зависит от того, насколько вы умеете устанавливать партнерский контакт с интересующим вас человеком. Согласитесь, что деловой человек, хорошо разбирающийся в людях и умеющий наперед понимать и прогнозировать их поступки, безусловно, в своей практической работе будет иметь весомые преимущества перед остальными. Не менее важным является направление профайлинга ориентированы на изучение индивидуальной психологической совместимости людей и целых коллективов. Дружеские или более близкие отношения между людьми всегда нуждаются в особом внимании и понимании, ведь именно они порой доставляют так много хлопот и удовольствия. При этом близкие отношения неизбежно завершатся, если их стороны перестанут слышать и понимать друг друга. С помощью инструментов профайлинга вы сможете не только сохранить ваши личные отношения от ссор и недопонимания, но и получать от них гораздо больше удовлетворения, чем раньше. Технологии профайлинга также могут быть направлены не только на окружающих вас людей, но и на самого себя. За годы практики мы сотни раз сталкивались с людьми, которые совершенно не могли понять самих себя. Это означает не только, что они не знают своих сильных и слабых сторон, но и то, что порой они даже не понимают причины своих поступков, а значит, собственных жизненных приоритетов. Психология говорит, что в какой-то момент это приведет к личностному кризису, потере интереса к жизни и разочарованию во всем. С другой стороны, умение понять себя, свой характер, привычки, приоритеты и цели — а также знать, как на это повлиять, может быть весомым подспорьем в формировании собственных, правильных и эффективных жизненных стратегий. Подводя итоги, мы еще раз подчеркнем широкую точку приложения профайлинга в деловой коммуникации. Знания профайлинга помогут увеличить эффективность деловой коммуникации с партнерами, в общении с близкими людьми, Но и лучше понимать собственные мотивы и отличия. Таким образом, мировоззренческие установки профайлинга великолепно описываются бессмертной фразой великого китайского полководца Сунь-цзы. Если ты знаешь своих врагов и знаешь себя, ты можешь победить в сотнях сражений без единого поражения. Если ты только знаешь себя, но не знаешь своего оппонента, ты можешь как победить, так и получить поражение. Если ты не знаешь ни себя, ни своего врага, ты всегда будешь создавать для себя опасности. А теперь пришло время познакомиться поближе. Инструментарий профайлинга. Профайлинг является хорошо структурированной дисциплиной с собственным инструментарием и технологиями. Качество использования этих инструментов во многом зависит от двух моментов — наблюдательности и умения делать выводы из собранной информации. Поскольку в профайлинге информация о человеке чаще всего собирается в ходе непосредственного общения с ним, профайлер, человек, осуществляющий профайлинг, должен быть очень внимательным к внешним проявлениям и действиям своих партнеров по общению. Однако сами по себе сведения о том, как интересующий вас человек ведет себя, там, где вы уже с ним общаетесь, мало что могут вам дать, если вы не умеете на основании этой информации строить прогнозы на его поведение в интересующей вас ситуации. Итак, обобщенно весь инструментарий профайлинга можно разделить на три составляющих. А. Оценка невербального поведения человека. Б Оценка вербального поведения человека. В. Оценка особенностей контекста, в котором происходит профилирование, и фактов, оказывающих влияние на него. Для того, чтобы составить профиль человека, профайлеру будет вполне достаточно анализа вербального и невербального поведения исследуемого человека. Полный профиль раскрывает информацию практически обо всех аспектах жизни и содержит в себе следующие сведения. Индивидуальные привычки мышления, поведения и восприятия информации с прогностикой его поведения в значимых контекстах и ситуациях. Список базовых личностных качеств и актуальных для него ценностей. Эмоциональный профиль личности — Какие события будут его эмоционально задевать, а какие нет? Что его цепляет и раскачивает на эмоции? В какие эмоциональные переживания он больше склонен погружаться? Какие его рабочие эмоциональные состояния? Развернутое описание картины мира человека и его убеждений. То, во что он верит и то, в чем сомневается основные верования и предрассудки, которые влияют на его ежедневную деятельность и интересы. Его актуальные цели и привычные способы их достижения. Какие у него истинные цели и отличаются ли они от заявленных. Привычные стратегии лжи и сокрытия информации. Как человек обманывает других и не обманывает ли он вас. Особенности характера человека — Его основные и второстепенные свойства. Какой он на самом деле и как представляется в обществе. Его основные внутриличностные конфликты и комплексы, а также как и где они проявляются. Привычные способы принятия решений, обучения, самомотивации и творчества. Как он будет вести себя в конфликтных ситуациях. Ведущие стратегии — Создание и поддержание личных и профессиональных отношений. Уровень лояльности и факторы риска. Насколько он лоялен системе, в которой существует, и что нужно сделать, чтобы он из нее ушел. Перспективы его профессиональной деятельности в интересующей вас области. Профессиональный потенциал и карьерные перспективы. Как мы видим, список достаточно длинный и отражает широкий спектр вопросов, которые могут интересовать современного человека. Тем не менее, думая о своих близких, практически каждый задавал себе вопросы из этого списка и отвечал на них в силу собственного опыта и компетенции. Теперь с технологиями профайлинга ваши ответы на эти вопросы будут полными и точными. Для того, чтобы ответить на эти вопросы, нам нужно знать основные инструменты профайлинга, среди которых особое внимание заслуживают следующее. Метапрограммы. Основные фильтры внимания, определяющие наши привычки мышления и поведения. Они отражают в себе особенности картины мира, убеждений, личностных качеств, и основных стратегий и навыков человека: принятия решений, мотивации, обучения, творчества, построения личных отношений. Комплексный метапрограммный профиль позволяет создать подробный психологический портрет человека с рекомендациями по развитию и управлению человеком. Именно искусству определения метапрограмм и будет посвящена эта книга.